Глава 4. Охота. Перед тем, как пойти к начальнику каравана, я попросил Старшего отобрать из трофеев средства индивидуальной защиты, или попросту доспехи. Может, подберу что-нибудь для себя, а то как-то не камельфо в одной рубашке на копье бросаться, больно. Заглянул к раненому хоргу. Выглядел он, мягко говоря, не охоти. Потрепала его знатно Шкуру попортили не в одном месте, и со шрамами по всему телу он сейчас походил на плод работы Франкенштейна. Это несмотря на относительно прочную чешую. Однозначно надо заботиться о бронёй, как для меня, так и для него. Во-первых, я к нему немного привязался. Во-вторых, он довольно-таки дорог для меня в финансовом плане. Пса жалко, и не только в том плане, что за него золотом плачено, но и как животинку. Потрепав Хорга по голове, я решил дать ему имя Он имел теперь на это право, поскольку испил крови своего первого врага, так что все местные каноны соблюдены. Он почувствовал моё прикосновение, стал вилять хвостом как щенок и поскуливать едва слышно, словно жаловался. Пожелев и сказав парочку нежных и ласковых слов, я задумался, как его назвать. Может, малышом? Нет, не дай бог здесь действуют правила, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Кто этот мир знает? Я не на шутку задумался, при этом теребя голову Хорга и перебирая все возможные имена. Так, он должен быть сильным, быстрым и умным. Как только не крутил, даже пробовал имя из слогов составлять. А пусть будет Умраган. Такой своеобразный симбиоз из ума и урагана. А что? Ураган быстрый и сильный, а приставка ум говорит сама за себя. Будем надеяться, что конь не окажется умнее седака. Полоскав и почисав зверя, я спросил, как у него дела. На что один из гоблинов, что крутился рядом, сказал, что хорк идёт на поправку. Встав с постели у Морагана, стал отряхивать с ног траву, что служила подстилкой. И тут обратил внимание на свой внешний вид. Тысяча чертей и один каналья в глотку мне. Я как щеголял в кожаных шортах, так и хожу в них. Правда, они чистые, стёрные. Спасибо гоблинам, что следят за внешним видом хозяина и господина. Конечно, я не проходил почти год в одних и тех же штанах. Нет, это новая пара шорт. Здесь в плане одежды шибко не балуют. Дескать, у вас и так кожа толстая, ей ничего не будет. Прикрыли естество, хватит с вас. Старшой, ты не против, если я поменяю твоё имя на Стар? А то как-то не совсем правильно, когда гоблина старшим называют. Особенно, когда у него что-либо спрашиваешь. Не поймут меня. «Нет, господин», — спокойно ответил он. «Стар, у нас нет никакой одежды мне переодеться?» «Есть, но ее надо перешивать, а мы еще не умеем». «Ладно», — махнул я. «Сегодня вечером этим займемся. Да и вас попробуем приодеть». Они тоже выглядели не ахти в плане одежды. «Спасибо, господин». «Постарайся раздобыть нитки, иголки, ножницы». Может и сообразим чего. По дороге к начальству я задумался. Но почему он так называется? Не капитан или десятник, или сотник там какой? А то, видите ли, для сотника он должен командовать минимум двумя сотнями подчинённых. А у нас в охране только два десятка воинов. Хотя и начальника каравана можно было как-нибудь сократить. К примеру, начкар и всё. Просто и ясно. Но кто будет слушать такого умного и даже местами гениального меня? С шага пришлось перейти на бег. А что делать? Ради моей скромной персоны никто не собирался останавливать караван. Вот и пришлось бежать. Я не совсем от ран ещё отошёл. Хоть шаман и подлечил меня, да и сами раны подзатянулись и уже не так беспокоили, но и не полностью ещё прошли. Самое прикольное, что в телеге начальника не оказалось. По словам возничего, он должен быть в конце каравана. Вот в конец я и пошёл. От идея присесть на обочине и подождать, пока все проедут, пришлось отказаться. И мне скоро придётся бегать с ними. Их наставники недобро так на меня поглядывали, но ничего не говорили. Начальник был аж в самой последней телеге. Он меня поприветствовал и сказал, чтобы я выбирал себе зверя. За телегой следовало 6 хоргов. На мой вопрос, а почему только 3 всадника собираются сделать, а не всех шестерых, Мне ответили, что ослабляющих зелий только 3 флакона. Я со своей житейской непосредственностью спросил: "А разбавить никак? Никак. Каждый эликсир персональный. Здесь только трое молодых, плюс трое взрослых. Их всадники на капеще погибли. Один из них безпалово. Он на переправе погиб. Да и псы его в клетке от тоски сдыхают. Я подумываю их прибить, чтоб не мучились. А наоборот, усилить способности орка Не получится, всё равно не хватит сил. Звери ментально очень сильны. Да и не принято так делать. Всадник должен своего скока на сам покорить. А если опаить их какой-нибудь дурман травой, а в виде исключения орка усилитель выпить. Так получится? Дай секунду подумать. Давай попробуем на привале. Можешь пока выбрать животное по вкусу, одного из взрослых особей. На тебе и будем экспериментировать, произнёс он, потирая руки. Вот сколько жизнь не учила, что инициатива имеет инициатора, я всегда лезу с умными мыслями и рационализаторскими предложениями. Хотя, с другой стороны, под лежачий камень вода не бежит. Наши эксперименты отчасти удались. Я смог покорить шестой попытки хорга-купца. Он был самым крупным, и под чешуей так и играли мышцы. Зуб даю, его допингом в детстве поили и растишку ведрами скармливали. А второго смог покорить грунг. Правда, к моему стыду с третьей попытки. Он и здесь меня обставил. Нет, я не понял. Кто из нас самый крутой и победючий, должен быть по сценарию? Последний зверь никому не покорился. Сколько его не травили какой-то гадостью, он так и издох непокоренным. Напоследок, моя жаба разыгралась до предложения, нельзя ли собак так же покормить. Мне так и так надо будет пса докупать. А тут явно элитные шавки и уже обученные. Шаман тут же достал какой-то флакон, протянул мне и предложил купить всего за 50 золотых. После получасовых препирательств он сбил цену аж на 1 серебряный. Я согласился, но в довесок вытребовал четыре малых арбалета и чтобы мне бесплатно подогнали по размеру кольчугу. Это я уже потом понял, что меня как сопливого мальчишку провели, и собачек пристроили, и копейку стрясли. Он мне по секрету сказал, что оружейный всаднике носит не кольчуги, а кожаные доспехи для облегчения веса. На что я резонно заметил, что хорк это вам не варк. Он больше и сильнее, а мы пока не орки в полном смысле этого слова. У нас ещё нет ни роста, ни веса взрослого орка. После этих слов меня и Горка вообще в кирасы одели, а руки и ноги в кольчуги прикрыли. И то только потому, что не смогли переделать стальные сапоги и щитки. Остальных хорков нарядили в кольчуги. Кирасы подогнали на скорую руку, и они прикрывали лишь спереди. Вторая половина просто не подходила. Итак, ремни и крепления переделали, чтобы они держались. В такой конструкции явно неудобно, но кто нас спрашивал о удобстве? Сиди и помалкивай. Из закромов нам выдали настоящее боевое оружие Волчек всадников. Я в оружии не знаток, но кое-что видел в интернете и музеях. Наше было похоже на пальму. Таким можно и колоть, и рубить при необходимости. А также мне достались 10 взрослых боевых псов. Почти безвозмездно, то есть не даром. После часовых расспросов я выяснил, что Хорк не уступает в скорости хорошей породистой лошади, а в выносливости намного её превышает. Так что нам не грозило, что нас догонят. Правда, при этом пришлось рассказать, что я попаданец обыкновенный, а то начальник каравана начал думать, что в меня какой-то дух нехороший вселился. Он перестал косо на меня смотреть только тогда, когда шаман заверил, что я не кусаюсь, а вообще белый и пушистый, как настоящий ёжик. весь из себя такой красивый и гордый. Утром решили сначала отправиться на полдня перед караваном на разведку, а только посмотреть, насколько опережаем преследователей. Мы так решили, чтобы дать возможность оркам немного привыкнуть к своим животным и освоиться в седле. Весь оставшийся вечер на нас подгоняли до спеши. Потом учились седлать и расседлывать. Мы с Горгом выступали в качестве инструкторов. По совету шамана я старался ощущать животных и проверять по их ощущениям Не давят ли где ремни седла? Правда, контакт у меня получался только при прикосновении, но шаман сказал, что со временем я смогу на небольшом расстоянии это чувствовать. Так мы и тренировались на бедных животных. Если бы это были ворги, они бы уже сбежали от нас предварительно покусав, а хорги терпели все наши издевательства. После того, как запрягли, мы скакали на максимальной скорости в начало каравана. Потом я подходил к живо Потом я подходил к животному и притрагивался, при этом стараясь ощутить, не давит ли где ремни или наоборот, не подтянуть ли сбрую. Так мы тренировались до позднего вечера. Все попытки бунта или неповиновения пресекались гургом, молодецким ударом в живот. Уже когда полностью стемнело, я приказал всем идти отдыхать и готовиться к завтрашней разведке, а сам пошёл к своим гоблинам учить их шить. Нелёгкое это дело учить тому, чего сам не умеешь. В общем, ушивали и перешивали вещи, как могли, но с каждой новой парой штанов у них получалось всё лучше и лучше. Дополнительно я попросил на завтра приготовить что-нибудь с собой в дорогу из еды и завалился спать, так как уже было за полночь. На рассвете меня разбудил шаман и дал два костяных медальона, обшитых кожей, на ремешках, со словами, что это улучшает связь со своим животным. Теперь я мог чувствовать эмоции своего пса на расстоянии до 10 метров и отдавать ему простые команды. Один из амулетов я надел себе на шею, второй — на вожака, теперь уже моих псов. Шаман их подлечил, и теперь они могли меня сопровождать. Все это удовольствие обошлось в какие-то жалких 10 золотых. Что-то здесь халявой и не пахло. Флакон с магической субстанцией — полтинник, плюс 10 золотых за медальон. Итого 60 золотых. Как с куста. Надо тормозить свои расходы, а то доходов ещё нет. Да что вы? Зачем такие траты? Пусть собачки отдохнут. Зачем им лишний стресс? Попытался я отказаться от дополнительных расходов. Бери и не сомневайся. Такой умалец стоит от 15 золотых. Я считай тебе подарок сделал. Это всё по доброте душевной или по зову сердца? Не ерничай. У нас провизии мало, до города еды не хватит. Поэтому тебе придётся ещё и охотиться по дороге. И отнесись-ка к этому серьёзно. Без гиды молодые орки протянут всего сутки. Потом начнутся негативные последствия. Они могут от голода сходить с ума, а там кто его знает, как поведёт себя голодный и сумасшедший орк. Может тогда вон на то огромное стадо поохотимся? Ты пошутил? Это же бронги, 2 тонны живого мяса, очень толстая кожа, полуметровые рога и отсутствие страха. Делают из них неудачный объект для охоты. К счастью, они не агрессивны, если нет непосредственной опасности. А если она появилась, тогда самцы развернутся и просто убьют того, кто на них напал. Ты даже не сможешь пробить им кожу, до такой степени она толстая. Их шкуры и рога чего-нибудь стоят? спросил я, внимательно глядя на стадо. За рог дают около 10 серебряных монет алхимии. Шкура, если она почти целая и магически обработанная, по золотому идёт. Ответил он задумчиво. «А вы купите у меня шкурки этих самых животных?» «Куплю. Даже дам по золотому за каждую шкуру. А денег у вас много, уважаемый шаман?» Появилась у меня идейка, как поправить свое финансовое благополучие. «Не думаю, что тебе удастся меня разорить. Так скажем, я очень обеспеченный орк. Теперь главное, как нам искать дорогу? Может, ориентиры есть какие?» «Гэгаргар, открой глаза!» «Здесь не одно столетие по воске ходили. Дорогу даже слепой увидит». «С дорогой ясно», — невозмутимо произнес я. «А как мне определять свой чужой? Не хотелось бы вплотную подходить и спрашивать, вы чьих будете?» «На нашем штандарте черный дракон на аллом фоне. Вон он, развивается в начале колонны. А этот...» — и протянул мне небольшой штандарт на древке. «Прикрепишь себе на спину. У повстанцев будет алая роза на зеленом фоне». Также смотри цвета площадей и накидок и цвет щитов. В общем, зелёный для тебя цвет опасности. Почти ясно. А если там всего пара телег и нет никаких флагов, тогда как? Если нет, значит, мирные путешественники. А враги не могут флаг спрятать или ещё как замаскироваться? Нет, это против чести. Да и свои не так поймут, и посчитают дезертиром, или и того хуже, предателем. А это так и так смерть, но уже с позором для всего рода. Но всё равно, будь настороже, кто его знает. Удачи тебе и береги спутников. Спасибо. К чёрту не стал посылать. Ещё не так отреагирует. Вот мы и тронулись в нашу первую разведку. Волновались мы все основательно. Орки были непривычно сосредоточены и собраны. Нервничали и пытались это скрыть за показухой. Старались ехать и управлять одной рукой. другую положив наружие. Спины держали прямо и гордо подняли головы. Они, может, и выглядели гордо, но их выдавали с головой напряженные лица и до побеления сжатые костяшки рук. Но все равно нас провожали восхищенные взгляды других молодых орков. А вот мы с Гургом не строили из себя супер-бойцов. Если быть честными, почти не строили. Детство в одном месте играет у каждого взрослого мужика. особенно когда к нему в руки попадает интересная игрушка в виде настоящего боевого оружия. Кстати, орки этот инструмент братоубийства называли геда. Само оружие состояло из двух частей: древка и лезвия. Древко было с метра длиной, а металлическая часть сантиметров 70-80 на глаз. Для меня она явно была тяжеловата. Зато если её приголобить, мало никому не покажется. И сомневаюсь, что кто-то попросит добавки. Мне не терпелось попробовать почувствовать себя настоящим воином. Я около километра прогнал в галоп наш отряд, затем остановил всех и проверил сбрую у каждого животного. Тут взгляд зацепился за седельные сумки. Они были пусты у половины орков. До каких я заставил бежать в лагерь с животными на поводу за провиантом. Такой способ надолго им запомнится, особенно радостные крики остальных, что не преминули отыграться на своих собратьев. Каждый из них мечтал стать орочьим садником. Это почёт и уважение соплеменников. Пока орки бегали к каравану, я всё поглядывал на брунгов. Ничем особым они не отличались от наших бизонов, только более бронированы. А раз так, то по идее не должны отличаться особой скоростью или по крайней мере выносливостью. И как таких бугаёв валить, если стрела его шкуру не пробьёт? В стаде голов больше сотни. Тут я вспомнил, как в каком-то фильме народ заранее выкопал небольшие отверстия в земле, а кавалерия потом на полном скаку в них влетела. Когда кони попадали ногами в эти воронки, то они их, соответственно, ломали, и всадникам доставалось на орехи немного. А что, если и мне такой номер провернуть? Где-то через четыре часа легкого галопа мы нашли более-менее подходящее место. Местность постепенно переходила из степи в лесостепь, Вот тут мы и обнаружили подходящее место для охоты между двух рощиц. По-моему, стадо ниломанцов в чащи, а пойдёт между ними. Мне это место показалось идеальным. Позже по дороге пойдёт караван, и не надо никуда сворачивать, теряя время. Он и так двигается почти без остановок. Позже по дороге пойдёт караван, и не надо никуда сворачивать, теряя время. Он и так двигается почти без остановок, и все помогали измученным животным толкать телеги. Два часа мы ковыряли лунки. Я решил, пусть их будет побольше, запасом, чем в последний момент не хватит. Орков я сразу предупредил: половина прибыли от охоты принадлежит мне, а другая им на всех. Один из молодёжи попытался качать права и требовал равную долю для всех, но его сразу заткнул Гурк ударом кулака в живот и резонно поинтересовался: "Есть ли у него ещё вопросы?" Когда молодой замешкался с ответом, то получил ногой в корпус, с пояснением, что любое мое слово закон, и что он даже крови не нюхал, а мы уже десяток отправили к праотцам. После таких доводов мою правоту орк сразу признал. Еще бы, ведь грунк поддакивал, а вернее подпинывал к правильному решению. После небольшого разговора по орочи мы продолжили нашу работу. Ну все, пора на охоту. Пары сотен своеобразных лунок, думаю, хватит с лихвой для нашей охоты. План у меня в голове был идеальным, но, как говорится, если хочешь рассмешать бога, расскажи ему о своих планах. Все пошло наперекосяк. Началось все с того, что когда мы подскакали к небольшому стаду в виде голов в 30 брунгов, меньше не нашли. Эти звери сначала тупо игнорировали все наши потуги их напугать, и тут один из орков возьми, да и выстрели в них из арбалета. Сам факт выстрела для этих животных не страшен, но этот Ворошиловский стрелок попал в нос одному из них. Брунк, видать, обиделся. Брунк, видать, обиделся и взревел. И тут страшно стало всем нам. На нас рванули со всех сторон. Брунги, как оказалось, в высокой траве и в кустах вокруг мирно отдыхали. Получив сигнал опасности от своего товарища, они все рванули на нас. Мы еле выскочили из своеобразного окружения, и здесь открылась вторая радостная новость. Эти звери не уступали нам в скорости. Вот и летели мы, а за нами смерть в виде огромного стада. Я повел наш эскадрон к приготовленной ловушке, в надежде на то, что мы сможем оторваться от зверей. Расчет удался на все сто. Сами... Сами ямы... Сами ямы мы обогнули по краю, благо не забыли на всякий случай по краям повтыкать веток. По таким своеобразным вехам мы обошли минное поле. Наши труды не пропали даром. Брунги в ловушку влетели со всего маху и стали ломать обе ноги и шеи. К тому же оказалось, что эти двухтонные локомотивы бегают быстро, а вот останавливаться не умеют. Они так и пёрли буром за нами. Мы не стали останавливаться, а помчались дальше по прямой. За лесом без передышки мы сделали круг и зашли к нашей поляне с другой стороны, оторвавшись от преследователей. Вот тут нашим глазам предстала ужасная картина. На поляне около 40 брунгов в различной степени повреждения ревели и хрипели от боли. Мне аж жаль их стало. Что бы ни смотреть на их страдания, я выбрал двоих молодых орков и велел им скакать к нашему каравану. Пусть вышлют людей, чтобы добили и разделали туши, а также передадут привет шаману. Остальным отрядом мы поскакали дальше на разведку. Все меня порадовали, всё время держались рядом со мной и никуда не отходили без моего приказа. Хотя, судя по эмоциям вожака, они бы с радостью убежали вообще отсюда подальше. Честно, я их чувство в полной мере ощутил, когда убегал от целого стада. Так мы и ехали вперёд. Я летал в мечтах и считал, сколько мне примерно денег перепадёт и что с ними стоит сделать. Орки, походу, тоже летали в тех же облаках, пока меня из задумчивости не вывел вожак псов громким рыком, мгновенно вернув на грешную землю. Перед нами в метрах в 100 готовились сорваться в лобовую атаку наши старые друзья, брунги, в почти полном составе. Я-то думал, они от нас отстали и думать забыли о нас. А нет, мы еле успели перед самым их носом повернуть хоргов. Даже не пришлось их погонять, сами рванули. Псы от нас не отставали, даже немного впереди бежали. Как пить, дать дорогу разведывали. А я же оказался замыкающим. Мой хорк потихоньку отставал от других. Я лоханулся при выборе зверя. Да, он самый крупный. Да, он был в молодости самым-самым, но в молодости. Видать, мой зверь оказался под стать бывшему хозяину и мог похвастаться не одним десятком годков, прожитых под этим солнцем. И как ни крути, возраст всегда возьмет свое. Когда Гург стал оборачиваться и притормаживать своего хорга, я сделал по-настоящему героическую вещь. Кстати, совсем не свойственную мне, как я думал. Самопожертвование. Нет, я не спрыгнул под копыта разъяренному стаду. Просто приказал уходить вперед и скакать к каравану. А сам я, как оторвусь, догоню. Только тогда они пришпорили своих хоргов и стали отдаляться, постепенно увеличивая расстояние. Ну кто меня подталкивал выбрать самого большого жаба? Вот и сидим в полной куче дерьма и играем по-настоящему в салочки со стадом, где в спину дышит смерть. В прямом смысле дышит, между прочим. А эти твари также молча мчались за моей спиной, только слышно было их пыхтение и из десятков глоток. А топота не было, потому что эти твари оказались непарнокопытными. Под чёрт его знает какими. У них вместо копыт были подушечки с когтями. Ну зачем травоядным когти, зачем? Корешки что ли выкапывать? Но мне никто не ответил, хотя лучик надежды пробился для меня среди туч обречённости, так как я понемногу по чуть-чуть стал увеличивать расстояние, отыгрывал метры, разделявшие меня и смерть в виде целого стада брунгов. Мы потихоньку отрывались от них. Где-то через три часа бешеного галопа впереди показалась дорога. Я потихоньку стал менять угол бега, чтобы потом уже мчаться по дороге. Я не боялся вывести стадо на наш караван. Он по-любому должен оставаться позади. Мы двигаемся с такой скоростью, аж жуть берет. Еще через час отметил, что собаки совсем начали сдавать. Ну что, шавки, устали? А надо было бежать за гургом, когда вам предлагали. Вы же типа не поняли. А еще имеете статус полуразумных тварей. Давайте, прибавляйте газу и уходите к каравану. Что, опять не понимаете? Или гордые такие? Я еще раз попробовал отправить им мысленную команду, опять с тем же результатом. только в ответ получил тоску. Не хотите бросать меня в беде. Значит, тогда попробуем по-другому. Я постарался передать им мысленный приказ следовать за мной немного сбоку от стада. Такую команду пёс принял и что-то прогавкал на своём собачьем. Они ускорились и ушли в сторону от стада. Я же прижался посильнее к груди к телу моего Хорга для уменьшения сопротивления воздуха. Чёрт, у Брунго в попе по реактивному двигателю торчит, что ли? Я не вижу, чтобы они устали. Мы мчимся не один час, а им хоть бы хны, даже не вспотели. Перед самым закатом, когда я уже начал молиться за упокой души, а хор держался из последних сил, боги улыбнулись мне своей божественной улыбкой, а богиня, отвечающая за удачу, меня поцеловала. За поворотом показалось очень много костров. Когда я уже собрался резко сворачивать, чтобы попытаться спасти лагерь, мне в глаза бросилось зелёное знамя. Но держите тогда фашисты гранату. Погибать так с музыкой. Я направил хорга прямо в центр лагеря. Вырстал на стременах и что есть силы закричал: "Ура!" Боевой клич. Боевой клич орочих всадников. Но надо же что-нибудь кричать от страха. По-моему, тут было и за чего кричать. Впереди лагерь, а в нём до хрена ещё немного воинов, а за спиной более сотни разъярённых брунгов. Так я и мчался через весь лагерь, стараясь не останавливаться. Хоть и с трудом, но прорвался к центру лагеря, сбивая солдат, что в панике начали метаться. За моей спиной шло напролом стадо. Оно уничтожало все живое на своем пути. В отличие от меня, брунги не были стеснены в своих маневрах, хотя и не стремились кого-либо или что-либо обходить. В отличии от меня, брунги не были стеснены в своих маневрах, хотя и не стремились кого-либо или что-либо обходить. рассуждая на манер насорога. Кому надо, тот отойдёт. А нет земля тебе пухом. Плюс поводки, палатки и костры всё это замедляло их и даже останавливало, давая мне шанс. Когда я уже поверил в своё спасение, опять начало вести как утопленнику. В центре лагеря народ собрался в строй и поблескивал копьями. Я на секунду замешкался и выстрелил. Я на секунду замешкался и выстрелил из арбалета в самого активного. вроде даже попал в него погнал Хорго прямо на строй и мысленно представил что мы перепрыгиваем а не пробиваем строй копейщиков ура у меня получилось мы перепрыгнули и вырвались из лагеря забравшись на холм немного в стороне я стал смотреть на битву давая возможность немного отдохнуть Хоргу он дышал как загнанная лошадь да и я сам держался даже не из последних сил а чисто на природном русском прямстве Внизу разворачивалась настоящая драма. Там кипела бойня. Только кое-где были очаги сопротивления, а так всех затоптали брунги. Воины не убегали, а стояли насмерть и умирали под тушами животных, но иногда забирали их с собой. Внизу постепенно таяли оба войска, и я стоял на вершине холма, не в силах уйти и отвести взгляд от побоища. Примерно через полчаса подбежали псы и сразу упали на животы у моих ног. Я мысленно поблагодарил их, что они не бросили меня в беде. А у самого потеплело немного на душе. В такие моменты понимаешь, что ты не одинок в этом магическом мире. В лагере внизу уже заканчивалась бойня. Там остался только круг примерно из 20 бойцов. Они стояли плотно друг к другу и умудрялись сдерживать двухтонных животных. Да и самих брунгов осталось десяток особей. Все они были скорее всего мужского пола. Телята и самки уже все были убиты, как самые слабые особи. Вот самый большой из них взревел, и все оставшиеся в живых брунги стали сбегаться к нему. Они выстраивались в своеобразный клин и готовились к единому рывку. Повстанцы срочно перестраивались в две шеренги. И тут я увидел, что часть этих бойцов были с четырьмя руками, и ростом они выше людей, и намного шире в плечах. Вот почему они выжили и дали отпор. Каждый из них держал по два копья, и один конец уперёв в землю, тем самым умудрялся сдерживать напор животных, а люди их уже добивали. Брунги оказались тоже не пальцем сделаны. Самый крупный бык издал трубный звук и собрал остатки стада. Когда они образовали подобие клина, повёл их в атаку. В последний момент они разделились на три клина. Первый ударил в центр, а два других зашли с боков и разбили строй. Дальше у них уже бой шёл, не строй на строй, а одиночные схватки. А брунги не так просты оказались, вон как себя ведут. Нет, на них я больше не буду охотиться. Ну его нафиг. Что за мир? Куда ни кинь, всюду полуразумные твари. Обыкновенные быки не разделились бы на три клина. Пока я так размышлял, схватка подходила к концу. Четверорукие бойцы добивали последних двух быков. Правда, их осталось всего трое, и они были изранены настолько, что еле стояли на ногах. Ну что, мое воинство, будем добивать их? Или просто поедем от Седова от греха подальше? А давай попробуем добить. Сразу и отомстим за храм. И к тому же вон сколько добычи пропадет. А мне только за шкуры брунгов по золотому обещали. Качество материала и количество дырок в них мы не оговаривали. Да тут и другого добра хватает. Вот и погнала меня жаба в бой. Но не жадность же в самом деле. К тому моменту, как я добрался до оставшихся четвероруких бойцов, они добили быков. Правда, и в живых у них остался только один боец на ногах, а другой полулежал. Я, как честный человек, немного не доезжая до них, разрядил арбалет в грудь тому, кто стоял на ногах. А чего вы хотели? Честного боя между огромным четвероруким гигантом против меня? Метр в кепке и пяти лет от роду? Битва Галяфа против Давида. Ага. Сейчас шнурки поглажу и сражусь честно в моём понимании. Хотя и Давид не силушкой богатырской с ним мерился, а и спрощи, свинцовой гирькой угостил. Четверо роки пошатнулся, а в тот миг, когда я останавливал Хорга и прицеливался, сыны бросились на них. Этот редиска не захотел просто умирать, резким выпадом пронзил двух моих псов. Остальные схватили его за руки, а пятый стал рвать горло. Но ну я натравил хорго на оставшегося раненого четверорукого. Хоть и раненый, он оказался чертовски силён. Первой парой рук схватил хорго за лапы, а другой парой стал разрывать ему пасть. Видя такую картину, я наклонился и попытался достать его гидой. Четверорукий резко схватил одной из рук за древко и дёрнул на себя. И я, естественно, описал кульбит, вылетая из седла. Вторая пара рук продолжала держать пасть хорга и давать ему добраться до себя и контролировать лапы. Е, упав на землю, потерял оружие, но при этом сохранил свободу передвижения. Вскочив, огляделся, схватил копье и с ним пошёл на четверорукого. Видя, что я приближаюсь и при этом стараюсь зайти за спину, он сделал пас рукой, и в меня полетел чёрный сгусток. Увернуться от него я не успел. Мир для меня сразу померк.